Медовый месяц, барная битва. Папа смерил тяжелым взглядом вставшего по стойке смирно Филипа, п затем с рокотом замковых ворот повернул голову в сторону моря, из которого, словно морская нимфа, выходила а н и к а Заметив незнакомца, она замерла, глядя на супруга. Дракон покачал головой. И по дня в платье жены с п е с к а посмотрел в глаза отца дракона. Здравствуй, папа. Как долетел? Прекрасно. о т ц о в с к и й тон был сух, как сахара, и также безжизненен. Было бы лучше, если бы ты дал своей жене одеться и представил нас. А то мне начинает казаться, что жизнь вдали от семьи превратила тебя в невежу. В лице Филиппа не дрогнул ни один мускул, когда он повернулся к а н и к е Она судорожно путаясь в завязках платья пыталась уложить мокрые волосы, но балансируя на одной ноге, сложно придать себе долженствующий вид. Отец все это время стоявший у воды с видом незыблемого утеса произнес. Было бы лучше сын, если бы ты поставил в известность нас с мамой. Ты же знаешь, как мы тебя любим. Именно от этой любви я и сбежал, папа. Мне не сто лет, я достаточно вырос, чтобы с а м о м у принимать решение о свадьбе. Я не советовался для этого со всей своей родней. Семья. Это важно. Кто бы спорил? Я готова. Бодро заявила Аника. Филипп, впервые не з н а в ш и й чего ожидать, нервно переминался с ноги на ногу. Папа, это моя жена Аника. Аника, это мой отец Гейдерих фон к л а у з в и ц в л а д е т е л ь Серпентхайма. Я наслышан о тебе, а н и к а Моя супруга по достоинству оценила твои кулинарные способности. Она до небес п р е в о з н о с и л а твою к р о в я н к у Как мне стало ясно из ее восторженных описаний, мой сын не умрет от голодной смерти. Не умрет, господин. Называй меня. Папа. Склонил голову в легком поклоне старший из драконов. Ведь в чем никогда не обвиняли драконов, так это в отсутствии манер. Они всегда вежливы, даже когда ковыряют вашими косточками в зубах после сытного обеда. Аника, с чисто женской интуицией поняв, что эту проблему предстоит решать ей, решила сыграть первую скрипку. Вы не голодны, папа? Я голоден, как дракон, у которого в о рту маковые росинки с самого утра не б ы л о Здесь неподалеку город, отец. Вступил в беседу Филип. п Мы можем посидеть в таверне за бутылочкой ренского. Ха, отличная мысль, сынок. Старый дракон улыбнулся. а н и к а Позвольте предложить вам руку. Пока супруга переодевалась, Филипп осторожно подбирая слова, общался с отцом. Для себя он уяснил г л а в н о е отец почти перестал на него сердиться. Теперь все зависело от а н и к и от того, как она поведет себя сегодня, сложится д а л ь н е й ш и е о т н о ш е н и я с отцом. Когда наконец молодая супруга вышла, папа-дракон восхищенно цокнул языком. И искоса взглянул на сына. Хороша. Прямо не знаю, что и сказать. Хоть самому впору заново жену искать. Папа, шучу, шучу. От нашей мамы еще никто не ушел. Вот помню, был случай. Папа, ладно, ладно. Уже и понастальгировать нельзя. Пойдем. Ити д до городка было недалеко. Веселая беседа скрашивала дорогу, но, как оказалось, ворота в город были закрыты, а на все уговоры стража отвечала либо смехом, либо угрозами. Переглянувшись, отец и сын, не сговариваясь, обернулись драконами. Появление у врат города двух самых опасных тварей вергло стражу в ступор. Аника расслышала звук падающих алебард и шлемов, за которыми последовала бестолковая толкотня и крики. Подсадив Анику на шею, Филипп в один миг перелетел городские стены. Вновь став людьми. Наши герои продолжили ознакомительную прогулку. Дракон искал таверну. Папа читал все вывески подряд, словно наверстывал годы пропущенных школьных занятий. О, таверна "Голубая устрица". Зайдем? Что-то не хочется. Слишком претенциозно, как на мой вкус. Неожиданно вставила Аника. Действительно. буркнул Филип, п разглядывая странно одетого вертлявого мужика, проскользнувшего в приоткрытую дверь. Наверняка б о г е м а не остался в стране отец. Продолжили поиски. Мохнатую свинью и пьяного единорога тоже забраковали. Папа начинал нервничать. В конце концов решили остановиться на короле и шуте. Тем более, что и тихие звуки музыки, доносившиеся из неплотно заколоченного окна, интриговали. Зашли, удивились, но остались, пригляделись, принюхались, пахло сносно. Несколько столов, пара из которых пустовало. Харизматичный певец с растрепанными волосами, видимо, отдыхал. Лениво перебирая струны, странный шарманки. Когда он улыбнулся проходящей мимо а н и к е стало заметно, что он где-то потерял пару передних зубов. Время от времени он обводил безумным взглядом зал, что-то бормотал и вновь сосредотачивался на инструменте. К ним подошла грудастая баварка, чтобы принять заказ. Начала было стрелять глазами. Но встретив холодный прищур Аники, поскучнела и, с в е д я все к дежурным фразам, отбыла. Пока ждали заказ, папа с сыном говорили на своем языке, время от времени поглядывая на избранницу. Филипп с обожанием, папа оценивающий. п о д а л и холодные закуски и соленые б р е д ц е л и Пиво принес бармен. Глазастая баварка не показывалась. Папа выглядел р а з о ч а р о в а н н о м Мужчины принялись насыщаться, и в этот момент в таверну ввалилась большая компания местных кутил. Бармен погрустнел, музыкант, зная о своей неприкосновенности, хмыкнул, народ попятился, вошедшие повели себя дерзко, выбили из-под одного стул. Ущипнули проходившую мимо служанку, ругались грязно, смеялись мерзко и медленно приближались к драконьему столу. Заметив Анику, оживились. Она, чуя забаву, тоже. Мужчины, как ни в чем не бывало, продолжали есть. Но повод для драки нашелся быстро. Ты че так нагло смотришь, начал один для затравки. Но его приятели ждать завязки не стали, сразу полезли в бой. Первый кавалерийский наскок был отражен с помощью кувшина пива. Второй остатками кнедликов, а вот уже третью волну встречали в кулаки. Аника, отойдя во вторую линию обороны, держала на готове еще один кувшин. Тем временем драка разрасталась. В нее втягивались потихоньку все посетители: сперва самые рьяные, затем те, кто посмелее, потом сочувствующие и, под конец, тихони и просто застенчивые. Бармен, меланхолично протирающий стаканы, прерывался, чтобы сделать записи, в которых, судя по счастливому лицу, присутствовали исключительно цифры, и вновь возвращался к созерцанию побоища. Музыканту тоже подтянулись собратья по цеху. Они выглядели также странно. Парочка здоровых мужиков была одета довольно нестандартно, даже для этого местечка. Набор всевозможных инструментов мог порадовать глаз любого завзятого меломана. Еще один, тощий и такой же лохматый тип тащил барабан. Музыка зазвучала жестче, словно бы подпитывая драку. Эпдифауст, Зин, Систаркер. Аника хотела нанести контрольный удар, но приблизиться не решилась и метнула кувшин издалека. Разлет пены был приличным, осколки долетели аж до барной стойки. Рев и гвалт стояли до небес, но дела складывались не в пользу драконов. Обернуться ящерами было неспортивно. Проигрывать как-то стыдно. И вдруг в ответственный момент со стороны дверей раздался знакомый голос: Хлопти, гляньте, с ы ш п а н Филипп и Аника сдаются наших бьют. в а с и л а ну к л и ч е н ш и х Секунду спустя людей в таверне стало больше, места меньше. Стоявших вертикально оставалось еще много. Началась вторая часть Марлизонского балета. Присоединившиеся к драке московиты и украинцы перевесили чашу весов в пользу драконьей победы. Зрителей, которые оценили бы эпичность битвы, не осталось. Но если бы таковые все же нашлись, они бы дружно вспомнили Грюнвальд. В конце концов последний с к у т и л пал. у в и н ч а в собой с груду т е л Вот так, сказал Василий из м о с к о в и и отряхиваясь и подмигивая Анике. Когда мы вместе, мы непобедимы.